Страница 22. При беглом обзоре этого сочинения может показаться, что оно имеет только негативную почву, заключающуюся в том, что предостерегает нас против попыток выходить за пределы опыта при помощи спекулятивного разума. Прежде всего в этом польза нашего сочинения. Но эта польза становится положительной, как только убеждаются в том, что основоположения, посредством которых спекулятивный разум отваживается выйти за пределы опыта, на деле имеет своим неизбежным результатом, если присмотреться пристальнее, не расширение, а сужение применения нашего разума, так как эти основоположения, принадлежа, собственно говоря, к сфере чувственности, на самом деле угрожают безмерно расширить ее границы и таким образом вообще вытеснить чистое практическое применение разума. Поэтому критика. поскольку она ограничивает чувственность, правда, негативно, но так как она тем самым снимает препятствия, которые ограничивает или даже грозит вообще упразднить практическое применение разума, то в действительности она приносит положительную и весьма существенную пользу, если только убеждаются в том, что существует безусловно необходимое практическое, нравственное применение чистого разума, при котором разум. неизбежно выходит за пределы чувственности. И хотя для этого он не нуждается в помощи спекуляции, все же должен оградить себя от ее противодействия, для того, чтобы не впасть в противоречие с самим собою. Отрицать эту положительную пользу критики – это все равно, что утверждать, будто полиция не приносит никакой положительной пользы, так как главная ее задача заключается – предупреждение насилия одних граждан над другими, для того чтобы каждый мог спокойно и безбоязненно заниматься своими делами. В аналитической части критики доказывается, что «пространство и время – суть только формы чувственного созерцания, то есть только условия существования вещей как явлений». Далее, что у нас есть рассудочные понятия и, следовательно, элементы для познания вещей, причем лишь постольку, поскольку могут быть даны соответствующие этим понятиям созерцания. И стало быть, мы можем познавать предмет не как вещь, существующую саму по себе, а лишь постольку, поскольку он объект чувственного созерцания, то есть как явление. Отсюда необходимо следует ограничение всякого лишь возможного спекулятивного познания посредством разума, одними только предметами опыта. Однако при этом, и это нужно отметить, у нас всегда остается возможность, если и не познавать, то, по крайней мере, мыслить эти предметы так же, как вещи сами по себе. Примечание. Для познания предмета необходимо, чтобы я мог доказать его возможность или по свидетельству опыта на основании действительности предмета, или априори с помощью разума. Но мыслить я могу что угодно, если только я не противоречу самому себе. То есть, если только мое понятие есть возможная мысль, хотя бы я и не мог решить, соответствует ли ей объект в совокупности всех возможностей. Но для того, чтобы приписать такому понятию объективную значимость, то есть реальную возможность, так как первая возможность была только логической, то требуется нечто большее. Однако это большее не обязательно искать в теоретических источниках знания. Оно может находиться также в практических источниках знания. Конец примечания автора. Страница 23. Ведь в противном случае мы пришли бы к бессмысленному утверждению, будто явление существует без того, что является. Теперь допустим, что сделанное нашей критикой Необходимое развлечение вещей как предметов опыта и как вещей самих по себе вовсе не было сделано. В таком случае закон причинности и, стало быть, механизм природы должны были бы при определении причинности непременно распространяться на все вещи вообще, как на действующие причины. Тогда нельзя было бы, не впадая в явное противоречие, сказать об одной и той же сущности, например, о человеческой душе, что ее воля свободна, но в то же время подчинена естественной необходимости, то есть не свободна. Противоречие здесь возникло бы потому, что в обоих утверждениях я беру человеческую душу в одном и том же значении, а именно как вещь, Динг, вообще, как вещь Захая саму по себе, смотри примечание 15 и не мог брать ее иначе, не прибегнув предварительно в критике. Примечание 15. Понятие «динг» и «захе» Кант употребляет в различном смысле. «Динг» означает у него «вещь как таковую», а «захе» – отдельную данную вещь, «рес корпоралис» – недушевленную вещь, неспособную совершить какое-либо действие, не являющуюся предметом деятельности человека. Однако иногда Кант употребляет слово «захе» как «динг», поэтому в тех случаях, когда он пишет Die Sache an sich – это понятие следует перевести как «вещь сама по себе». Конец пятнадцатого примечания.